работа, на которую в России потребовалась все время с 1917 по 1939 годы, была выполнена здесь, на новых землях, по уплотненному графику. За два года 1939-1941. Помимо 440 тысяч поляков,